В задумчивости взирал Фрито на своих соплеменников-хоботов, шумно набивающих утробы картофельной ботвой и рассовывающих на потом по карманам курток и кошелям недогрызенные куски покрытого застывшим салом мяса. Тут во главе стола, где Фрито и полагалось сидеть в качестве почетного гостя, поднялась суматоха. Дядюшка Килько... влез на скамью и махал руками, требуя тишины. Он вознамерился произнести послеобеденную речь. После того, как гул от язвительных выкриков и грохот от ударяющихся одна о другую голов стал затихать, каждое пушистое заострённое ухо и каждый остекленелый глаз обратились к Килько, дабы ничего не упустить из того, что он скажет. — Дорогие мои хоботы! — сказал он. Дорогие мои, затыки и перистальты, черевниксы и веслобрюхи, аглоеды и циррозы, а также сальциносы. Как всем вам известно, я прожил в Хоботауне большую часть моей жизни, так что мнение обо всех вас я составить успел, и прежде чем покинуть вас навсегда, я хотел бы показать вам, что вы все для меня значили». Толпа одобрительно взревела, решив, что Килько сию минуту начнет раздавать долгожданные подарки. Впрочем, Килько, заранее договорившийся, что фейерверк начнется, едва он подаст условный знак, сумел увильнуть от разгневных соплеменников. Послышался оглушительный рев... Сверкнула ослепительная вспышка, и горящие жажды и мести хоботы, вокруг которых с грохотом и сверканием совершалась мировая катастрофа, взвыв от испуга, зарылись носами в грязь. Когда громыхание поутихло, несколько самых храбрых линчевателей приподнялись и, сощурясь от горячего ветра, вгляделись туда, где только что помещался на невысоком пригорке стол кирко От пригорка и следа не осталось. От килько тоже. Видели бы вы их рожей, заливался килько, обращаясь к Фриту и Гельфанду, Надежно укрывшись в своей норе, старый хобот сотрясался от ликующего хохота. Как они улепетывали, как зайцы от привидения!» — Зайцы или хоботы, а все же тебе следовало быть поосторожнее, — сказал Гельфанд. — Ты мог кого-нибудь покалечить. — Да что ты волнуешься, — ответил Килько. — Шрапнель вся в другую сторону пошла, а лучшего способа встряхнуть их перед тем, как навсегда покинуть этот городишко, все равно не придумаешь. Килько встал и принялся напоследок пересчитывать сундуки, на каждом из которых был отчетливо выведен адрес — Дольн. «Эстрагон». «Времена повсюду наступают тяжелые», — добавил он. «Так что пора им жирок-то порастрясти». «Тяжелые?» — удивился Фрита. «Да», — ответил Гельфанд. «Зло вступило на нашу...» «Ой, ты только опять не заводись!» — нетерпеливо перебил его килько. «Расскажи, Фрита, все, что мне рассказал. И довольно!» «Твой грубиян дядюшка имеет в виду?» — начал Мак. «Маг». что множество знамений, виденных мною, предвещает нам всем беду здесь, в шныре и повсюду. «Знамений?» — переспросил Фрито. «Истинных и несомненных!» — мрачно ответствовал Гельфанд. «Странные и ужасные чудеса видел я в прошлом году. В полях, засеянных житом, взошли ягель и африканская проса, и даже в крохотных огородах перестали расти артишоки. В декабре приключилась жара». Белая ворона летала по небу. Призовая галштинка разродилась двумя живыми страховыми агентами. Земля разверзлась, изрыгнув завязанные морским узлом козлиные потроха. Лик солнца померк, и с небес излились дождем раскисшие кукурузные хлопья. — Ну что же все это значит? — задыхаясь, спросил Фрито. — А я откуда знаю? — Дернул плечами Гельфон. «Во всяком случае, сюжетец из этого можно слепить. Будь здоров!» Но это не все. Мои шпионы доносят, что на востоке, в страшных землях Фордора, собираются черные силы, весь списочный состав. Орды гнусных урков и троллей умножились, и каждый день красноглазые призраки тайком проникают даже в пределы шныра, Скоро великий ужас охватит эту землю, ибо к ней...